Глава 5. Музыка и озвучка. Подобно многочисленным диалогам Baldur's Gate, музыка в игре тоже рассказывает свою историю. Достаточно услышать первые ноты мелодии, звучащей в тот или иной момент игры, чтобы уловить его настроение. Ударные отбивают звучные ритмы, ну, конечно, мы в бою. Литургические песнопения, добро пожаловать в храм. А вот бубен, скрипка и флейта будто вступили в беседу, значит, мы в таверне. На протяжении всего путешествия музыка создает незабываемую уникальную атмосферу. В первой и второй частях звучат композиции Михаэля Хеннига, в трону в Баал и Нон Азура, в Сидшофф Драгон Спе Сэма Халлика. Короче, музыка — знаковая составляющая серии, и мы не смогли пройти мимо истории ее создания. К тому же мир Балдурсгейт населен множеством героев, наших компаньонов и второстепенных персонажей. Для многих из нас их индивидуальность, их характер едва ли не главная фишка серии. Но немалая доля этой индивидуальности зиждется на голосах, которые подарили персонажам актёры озвучки. Благодаря полной французской локализации эти реплики плотно засели у нас в голове. И это к лучшему, когда речь идёт о смешных репликах Минска. Или к худшему. Вспомните писклявый и чего греха таить, противный голос Имоен в первой части как бы там ни было, озвучка Baldur's Gate тоже заслуживает освещения на этих страницах, поскольку она составляет не менее важную часть игрового опыта, чем музыка. Михаил Хенник, саундмейкер Baldur's Gate. Михаил Хенник родился в Берлине в 1952 году. Композитор и пианист, который, несмотря на классическое образование, тяготел совсем к другому электронной музыке. В 70-е Германия переживала бум электронной музыки, как тут не вспомнить Крафтверк. Причем синтетические мелодии сочетались с традиционными инструментами. В 78-м году Хенинг выпустил свой первый альбом «The Pacho from the North and Westland», после чего занялся саундтреками к фильмам «Night Patrol» в 84-й и «The Blob» 88 в 88-й. 96 в 96-м-97-м годах работал для телесериала «Dark Skies». В этот момент его заметила BioWare и предложила написать музыку к Baldur's Gate. Работая над сопровождением к битвам мечом и магией, политическим интригам и заговорам, Хенник черпал вдохновение из репертуара Бэзила Полидуриса. Этот греко-американский композитор стал известен широкой публике в 1982 году благодаря своей великолепной работе в Conan the Barbarian. Саундтрек Полидуриса стал предтечей целого направления эпического музыкального фэнтези. Героизм Сен-Конона передают мощные и неукротимые оркестровые композиции, где можно услышать помимо прочего валторны, бубны и хоралы на латыни. Режиссёр фильма Джон Милиус говорил, что фильм был написан как опера, как музыкальный диалог. Музыка Бэзила Полидуриса объединила отдельные части в единый могучий поток невероятной интенсивности. Написанная им главная тема Envelof Krom рисует драматизм и накал путешествия, которое предприняли герои в поисках возмездия. Влияние Полидуриса можно услышать и в Baldur's Gate в подборе инструментов, звучания мелодий. Главная тема вдохновляет на битву своим боевым ритмом и героическими мотивами, усиленными хоралами. В первой Baldur's Gate не обошлось без любимых фэнтези-арф, струнных наподобие скрипок, перкуссии и вокала. В отличие от Бездзело Полидуриса, который записывал Ост Кононок с оркестром из 90 инструментов и хором из 24 человек, выходцев из Национальной академии и Национального симфонического оркестра, бюджеты Бойвев в то время предписывали Михаилу Хеннигу быть скромнее. Работать приходилось по большей части с сэмплами и синтезатором. Ко второй части Хенник дистанцировался от влияния минитава грека и вообще отошёл от атмосферы классического фэнтезийного средневековья. Слышны восточные нотки, атмосфера становится мрачной, местами жутковатой. Новая музыка была созвучна как новым для игры темам, более зрелым, более трагичным, так и новым локациям, подчас довольно экзотичным, таким как остров Бринла и подземелья. Саундтрек игры умеет адаптироваться к происходящему. Когда игрок исследует локацию, будь то город или подземелье, музыка то и дело прерывается, замолкает, чтобы можно было послушать пение птиц, обрывки разговора, в словом, атмосферу места. И напротив, стоит начаться сражению, зазвучит боевая тема. Gorions Battle или The Gibbering Horde в оригинале, а в сиквеле Shadow Battle. А по особым случаям, примечательный диалог, начало любовной истории между главным героем и компаньоном, зрелищная катсцена или важный сюжетный ход, звучала тема, специально написанная для этого события. Трудно отрицать, что саундтрек Baldur's Gate и её продолжение немало поспособствовал успеху саги и в прессе, и на прилавках. Как внимательный ведущий, подбирающий плейлист для партии в настольную RPG ради максимального погружения, Хенникс отворил целую музыкальную вселенную, без которой Baldur's Gate не Baldur's Gate. При этом и по сей день Baldur's Gate единственная игра, для которой Хенник писал саундтрек. За исключением отдельных проектов, таких как сериал The District между 2000 и 2004 годами, и горской фильмов в главе с ужасным Дракулой 3000, его основным проектом стала Agitation Free. Группа, играющая психоделический рок, в которой Хеник состоял с 71-го года. В 74-м году группа развалилась, в 98-м воссоединилась снова, а в 2011-м выпустила альбом «Шибуя Найтс», записанный на концерте в Токио. «Инон Зур» и «Тронов Баал». Выходец из Израиля Инон Зур с ранних лет был причастен к музыке. Его мать обожала петь. Ему не было и десяти, а он уже вовсю ходил на курсы сальфеджио, волторно и фортепиано. В Тель-Авиве Зур получил музыкальное образование и в 25 лет отправился в Штаты. С 94-го он начал работать композитором. На его счету было несколько работ для фильмов, а затем Зур 6 лет работал в Fox Family и писал музыку для Power Rangers, Битлборгов и Дегимонов. В 96-м агент Зура Бо Прайс передал музыканту приглашение поработать в сфере видеоигр. Зура, с одной стороны, влекли новые горизонты, да и Фокс, музыкант, чувствовал, что не раскроется полностью. Тем не менее, он однозначно отклонил предложение. Райс, пытаясь его переубедить, прислал несколько треков из игры. Внимательно послушав и хорошенько подумав, Инон Зур все же согласился. Он посчитал, что геймеры скорее оценят его талант, чем зрители телесериалов. Начиная с 97-го года, Зур сотрудничал с Интерплей и писал саундтрек к трем играм по Стартреку. Затем он перебрался в Fallout Tactics и наконец пришёл на замену Михаэлю Хеннигу в Baldur's Gate: Throne of Bhaal. На сей раз перед ним была непростая задача. Нужно с одной стороны придерживаться некого единообразия с работами немецкого предшественника, с другой выработать свой уникальный почерк. Для этого Зур решил в первую очередь сохранить эпично-приключенческий тон. При этом он отодалился от средневековой атмосферы и обратился к греческой мифологии и шире к античности. Музыкальные темы логова Яга Шуры или Сэндаи отсылают слушателя к фильмам в жанре пеплом, и их вполне одобрили бы режиссеры Дон Чефи, Ясон и Аргонавте, 1963, или Дезмон Дэвис, Битва Титанов, 1981. Сноска. Пеплом — жанр кино, где обыгрываются античные или библейские сюжеты, отличается эпичностью и масштабностью. Саундтрек Тронов Баал во многом перекликается с творчеством Бернарда Хермана и Лоренса Разенталя, композиторов ясана и битвы, соответственно. Все трое движутся в русле вписывания античной музыкальной эстетики в мифологический контекст. Для батальных сцен композиторы Пеплумов часто прибегают к духовым, в особенности к трубе, характерной для древнего Рима. К трубе добавляются ударные, отбивающие военные ритмы: литавры и барабаны. В более камерных сценах, романтических или завтраках на траве на первый план выходят лиры и арфы. Опираясь на музыкальные особенности Пеплумов, Иннзур вдыхает в них тот характерный эпический задор, который заложил его предшественник Михаил Хенник. Тем не менее, тональность Baldur's Gate 2 и её дополнение здорово отличаются, и в дополнении есть чем удивить. Сценарий в Тронном бале эволюционировал по сравнению с Baldur's Gate 2, и музыка ему соответствует. Приключение начинается в Сарадуше, городе, осаждаемом огненными гигантами. Как тут не провести параллель с Троей, окружённой войсками ахейцев? Пять отпрысков Баала, которые должны пасть от руки героя. Не похоже ли это на 12 подвигов Геракла или любую другую легенду об инициации смертного героя в противостоянии богам? Если в первой и в двух частях то и дело приходится сталкиваться с пантеоном Forgotten Realms, то интрига тронов Бал вращается вокруг отношений главного героя со своим божественным отцом, Баалом. После работы в Interplay, где Инон Зур писал музыку для Icewind Dale 2 и Lihnheart Legacy of the Crusader, композитор уверился в своём желании продолжать путь в игровой индустрии. Мы ещё встретимся с ним в таких громких играх, как Champions of Norrath 2004 и Fallout 3 2008. В 2009-м Зур словно бы вернулся к корням. Он был приглашен в Байовэ при содействии ее издателя Electronic Arts, чтобы работать над духовным продолжением Baldur's Gate, Dragon Age. Сэм Халик. Baldur's Gate, Enhanced Edition и Seash of Dragonspear. Третий и последний музыкант, поучаствовавший в создании саги Baldur's Gate, Сэм Халик. Сноска. В настоящий момент над текущей «Балдурсгейт-3» работает болгарский композитор Борислав Славов. Он регулярно пишет музыку для игр Larian Studios. Халик родился в 74-м в Штатах и вообще не занимался музыкой профессионально и не получал музыкального образования. Он изучал программирование в Университете Индианы в Блумингтоне. Композитором он стал, занимаясь самостоятельно, параллельно с основной учебой. Получив диплом, Сэм решил попытать счастье в игровой индустрии и получил предложение от Capcom поработать над саундтреком к Maxima vs Army of Zin 2003. Хоть Сэм и не стал единственным композитором в этом проекте, он тем не менее получил возможность работать в команде с Томми Таларико, известным музыкантом, специализировавшимся на видеоиграх и создавшим с Джеком Воллом Video Games Live в 2005 году. Сноска Video Games Life серия концертов, где исполняются знаковые музыкальные композиции из видеоигр. Именно с Волом Халиком и встретился с помощью Теларика, предложившего участие в новом проекте BioWare Mass Effect. Вместе они создавали футуристичную атмосферу, ставшую знаковой характеристикой проекта и запомнившуюся игрокам и прессе. После работы над Mass Effect 2 и 3, 2010 и 2012 соответственно, а также над Red Orchestra 2 в 2011, Халлик получил предложение от Beamdog стать композитором для переиздания Baldur's Gate. Хотя многие треки из оригинала были сохранены, Халлик написал для расширенного издания новую главную тему и шесть новых мелодий для локаций, которых не было в оригинале. Сэм написал 14 новых треков. Позже Бимдог снова обратилась к нему для создания музыки к Seed of Dragonspear. Событие дополнения происходит между двумя частями, и компания хотела сохранить музыкальное единообразие. Хотя Seed of Dragonspear и не входит в оригинальную сагу Боеве, ее саундтрек стоит того, чтобы поговорить о нем отдельно. Халлик прекрасно сохранил музыкальное наследие Хеннига и привнес в него свой фирменный почерк заглавная тема, которая играет в заставке и звучит во время создания персонажа, прямо наследуют приемы Хеннига. Мы слышим здесь отбивающий воинственный ритм ударные, сопровождающиеся трубой и героическими напевами. Общее впечатление от саундтрека держится в том же русле, но некоторые композиции более тревожны. Например, Dark Waters Flow. Эта мелодия — развитие темы главного злодея Baldur's Gate 2, Джона Рейнику с «Энкаунта». Обращаясь к ней, Халлик делает аллюзию на образ плохого парня в капюшоне, Джона Айреникуса. Не считая таких исключений, у саундтрека очень боевое настроение, что объясняется контентом игры. Надо признать, что Сиджу в Драгон Спе не про тонкость игрового дизайна и даже не про изящные сюжетные ходы. И музыка Халлика с ее концентрированным героизмом подходит игре как нельзя лучше. Грохот барабанов придает ритмичность каждой битве. Если темой Baldur's Gate 1 и 2 была борьба против единственного противника, пусть жуткого и могучего, то Сиджо в Dragon's P рассказывает историю крупномасштабной войны, объявшей побережье. Музыка Халика, более необузданная, чем работа Хеннига, прекрасно вписана в дизайн игры. Как мы уже рассказывали, в боях теперь сражаются целые толпы. Яркий контраст с локальными стычками классической Baldur's Gate. Baldur's Gate в кино и на телеэкранах? В первой части Балдурсгит есть много ярких треков, но один из них запомнился игрокам больше прочих Attack of the Essences. Всё дело в его уникальной атмосфере, эпической и отчаянной одновременно. Атмосферу эту поддерживают трубы и виолончели, которым вторят боевые напевы. Но обратим внимание, что такая атмосфера не находка Балдурсгит. В научно-фантастическом фильме Тоба Хоппера Life Force 1985 год. Автор саундтрека Генри Манчини. Заглавная тема до того похожа на Attack of the Biosesence, что их можно перепутать. Тот же нарастающий ритм, те же завучные в бой трубы. Конечно, речь не идёт о заимствовании. В фильме нет вокала, ритм чуть быстрее, но построение композиций очень похоже. К тому же, в тот год кинокомпания Canon Films, стоявшая за созданием Life Force, использовала трек Манчини в трейлере Kronevoy Train, тоже вышедшем в 85 году. Михаил Хенник не единственный, на кого повлияла музыка Манчини. Не меньше него вдохновлялся ею Сэм Спенс, работая над за эквалайзер для NFL Films. Сноска. NFL Films – компания, создающая фильмы для Национальной футбольной лиги, главного в штатах турнира по американскому футболу. Потом трек регулярно светился в играх Madden and Fail, в рекламе Pepsi и даже в 12-м эпизоде 10-го сезона «Симпсонов» «Сандэй кради Сандэй». Есть другая занятная история, связанная с «Балдурзгей-2». В сериале «Зачарованные», выходившем в Штатах с 1998 по 2006 год и широко транслировавшимся за их пределами, шестой эпизод третьего сезона может удивить внимательного слушателя. Около 22-й минуты к Коулу или, скорее, к демону Балтазару кто-то ломится в гостиничный номер. Тот начинает беспокоиться. Когда выясняется, что это его подружка, музыка резко меняется и звучит Джахира Романзем, любовная тема Джахиры из Baldur's Gate 2. Пары вскоре переходят к страстным объятиям, так что музыка весьма уместна. Хотя автор мелодии Михаил Хенник не он не BioWare в титрах не упомянуты. Создатели сериала явно оценили Baldur's Gate 2, которая вышла двумя месяцами ранее этого эпизода. А любители Baldur's Gate наверняка сильно удивлялись, когда слышали по телевизору знакомый трек. Английская озвучка почти идеал. Герои видеоигр обрели голос не вчера. Первое появление озвучки в играх отсылает аж в 1982 год. В этом году Motel выпустила на своей консоли Intellivision игру Space Spartans. Сноска Стоит уточнить, что Space Spartans первая игра, которая поддерживала синтезатор голоса Intel Voice, но не первая игра со озвучкой вообще. Space Spartans симулятор космических сражений, чья особенность в использовании Intel Voice адаптера, позволявшего синтезировать человеческую речь. Мотель разработала ещё четыре игры с поддержкой Intel Voice, но продажи, несмотря на всю инновационность технологии для тех времён, были крошечными, и проект заморозили. Тем не менее, появление голосовой озвучки в видеоиграх постепенно становилось более и более распространённым, и ко времени появления первой Baldur's Gate голос в играх был привычным делом. Посему создатели занялись поиском актёров озвучки. Так погружение в игровой мир было более полным, а персонажи более живыми. Озвучка изначально задумывалась на английском языке, и именно на неё были направлены ресурсы компании. Interplay привлекла к работе настоящих профессионалов. Их целью было озвучивание достойное даже не видеоигры, но добротного анимационного фильма. Так что на кастинг актёров озвучки для английской версии были приглашены топовые мастера. Джейм Джона Джим Кемминс, чьим голосом говорят Гараен и Минск, озвучил также Гизма и Ричарда Моро из Fallout. В роли рассказчика и Саривака Кевин Майкл Ричардсон, офицер Анклава из Fallout 2. Он же работал над Сареваком в «Балдурсгей 2» и «Тронов Баал» и над двумя другими антагонистами – Яга Шурой и Баалом. Дженнифер Хейл наделила своим голосом Дайна Хейер и Лью Джанат в первой части и Мази во второй. В 98-м году она засветилась в Metal Gear Solid, озвучив Наоми Хантер. Другая актриса со множеством персонажей на счету – Грей Делайл. Ее голосом говорит Скай, дочь великого герцога Энтара Сильвершилда в первой части, Викония и Налия во второй, и Лассера сняли в трону в Баал. Делайл много работала в «Звездных войнах», где регулярно озвучивала сенатора Падме Амидалу. Сноска. В анимационной версии и в играх по франшизе. Параллельно она занималась певческой карьерой и записала пять альбомов. Другие примечательные актеры и актрисы – Дэвид Уорнер, голос Джона Ареникуса и Хайди Шеннон – которая озвучивала Джахиру на протяжении всей серии со своим характерным русским акцентом. За редкими исключениями, голоса оригинальной Baldur's Gate не менялись на протяжении саги. Серии в целом это дало больше единообразия персонажей, а актёрам вжиться в своих героев. Увы, во Франции озвучке уделили меньше внимания, во всяком случае, первой части. Французская озвучка. Учимся на ошибках. Если задаться целью узнать больше об актёрах английской Baldur's Gate, Это не трудно. Информация о них широко доступна. Другое дело с французской версией Baldur's Gate. Вы не найдёте имён ни в титрах, ни в руководстве пользователя, прилагавшемся к коробке с игрой. Причина проста. Если Baldur's Gate 2 была локализована в Европе, то озвучка первой части осталась за студией в Штатах. Как итог, вместо того, чтобы как с английской версией прибегнуть к услугам профессионалов, Interplay ограничилась переводчиками, которые были компетентны по стольку, поскольку А озвучка, конечно, не вышла провальной, но если сравнивать французскую версию с оригиналом, контраст на лицо. В основном, переводчики копировали то, что сделали актёры для английской версии, с большим или меньшим успехом. Например, Джахиру в английской версии озвучила Хайди Шеннэн. Актриса придала своей героине русский акцент с характерным Р. Этот акцент стал отличительной чертой персонажа, его особенностью, и он был перенесён во французскую озвучку как есть. Но во французском это «Р» звучит грубовато, по-простецки, и в результате французский голос Джахиры создает совсем другое впечатление от персонажа. Или вот Мелисса Дисней, озвучившая Имаен в оригинале, смогла передать голосом темперамент героини, в которой сочетается невинность юной девушки и задорная игривость искательницы приключений. Во французской версии у Имаен высокий голос и сентиментальная интонация, актриса совсем не попала в характер своей героини. К счастью, ко второй части дела наладились. Боевы полностью пересмотрела подборку актёров из первой части и обратилась к услугам профессиональных локализаторов и парижской студии звукозаписи. На сей раз актёры были настоящими мастерами. Единственная, но неизбежная ложка дёгтя, общей для обеих частей персонажи теперь оказались озвучены совсем по-разному, вплоть до неузнаваемости. Среди новых актёров примечателен Жак Альбаре. Для него роль Рейнджера Минска стала первой в видеоиграх. Он озвучивал Вишиза в аниме «Ковбой Бипа» в 97-98 годах. Джохира играет важную роль в начале «Балдурс Гейт 2». После предыдущих событий она становится частью группы, помогающей игроку одолеть царевака. На французском она говорит голосом Сибиль Тюро, актрисы, озвучивавшей Налу в «Короле Льве». Мишель Литюак в «Балдурс Гейт 2» и «Тронов Баал» работала над ролью Айри. Ее долгая карьера началась с театра и кино. Позже она занялась дубляжом и озвучивала Барби в фильмах, посвященные кукле Мотел. Еще в «Балдурсгей-2» появляется Валлигар, рейнджер, обвиненный в убийстве орденом магов из Аткатлы. Его голос – голос Яна Пишона. Пишон к тому моменту уже имел в активе несколько работ в фильмах и сериалах, но позднее занялся аниме и видеоиграми. Актер засветился позднее и в другой игре Байове – «Драгон Эйдж», где озвучивал Калина Резерфорда запечатлённая в памяти. Со временем наличие голосовой озвучки стало фактически обязательным для игр в жанре RPG. Благодаря появлению DVD, а позднее Blu-ray, стало возможным наделить голосом абсолютно всех персонажей, населяющих игровой мир. Однако в 1998 году, когда игры распространялись на CD, озвучка была выбором затратным и редким, особенно в RPG. Хотя большую часть места обычно занимают текстуры, катсцены и видеоролики, звук, музыка, дубляж и эффекты тоже значительно утяжеляет игру. Вот почему первая Baldur's Gate вышла аж на 5 CD. Вторая часть игры оказалась чуть легче и поместилась на 4. Тем не менее, BioWare упорствовала в наращивании качества и количества озвучки. Baldur's Gate, конечно, была обречена на успех и без этого, но едва ли Джахира, Саривок, Эдвин и многие другие так глубоко запали бы в душу игрокам, если бы не имели своих замечательных голосов. Некоторые реплики со временем стали крылатыми, а на форумах по Baldur's Gate до сих пор попадаются оживлённые дискуссии о том, какая же цитата из игры лучшая. Любой поклонник серии, конечно, вспомнит боевой клич Минска. Его знаменитое Go for the ice бу. Go for the ice! Сноска. Эту реплику произносит Италли в Mass Effect 2, когда приказывает своему дрону атаковать. Это не единственная отсылка к Baldur's Gate. В той же Mass Effect 2 Shepard может приобрести в Citadel ли хамика. Его крик похож на крик бу, знаменитого пушистого компаньона рейнджера Минска. А что уж говорить о закадровом голосе, который неустанно требовал у игрока собрать всех членов команды, чтобы выйти из локации. Незабываемо. Baldur's Gate несомненно состоялась бы и без озвучки. В конце концов, у многих игр тогда её вообще не было или она была минимальна. Замечательная Might and Magic VI тому пример. В JRPG Saga Final Fantasy отлично себя чувствовала без озвучки до выхода десятой части в 2001 году но баёве хотелось всеми силами подчеркнуть богатство созданного ею мира а для этого мир должен был обрести голос голоса стали своего рода окончательными штрихами к портретам разношёрстных обитателей забытых королевств и дополнили графику и игровые тексты работа по озвучке быть может не обошлась без тех или иных проблем но внесла значительный вклад в то что серии игракам запомнилась и полюбилась Впрочем, уж коль скоро речь зашла о школьской речи зашла они забываемым. Давайте наконец посмотрим на главный козырь в рукаве Baldur's Gate, на её сюжет. История Baldur's Gate охватывает две полные игры и три дополнения. Это весьма долгое путешествие, и в следующей главе мы пройдёмся по его основным вехам. Но перед этим совершим небольшой прыжок во времени. Мы отправляемся на несколько десятилетий назад, чтобы разобраться в том, откуда произошла Baldur's Gate и ролевые игры вообще.